Глава третья. На этот раз я не спал. Я совершал пробежку по коридору. Коридор был короткий, всего 20 метров, так что я постоянно мотался туда-сюда. Никакого практического толка от этих упражнений не было. На моем уровне характеристики так уже не качаются, если не вообще так качаются, что мне доподлинно неизвестно потому как на нижних уровнях у меня не было времени для тренировок. Но мне, по крайней мере, казалось, что я занимаюсь чем-то осмысленным. Ну, ладно, относительно осмысленным. Периферийным зрением я уловил какое-то движение снаружи. В смысле, за окном. Там, где космос и пустота. И ничего не должно было быть, и вот это вот все. Я тут же бросил бегать и прильнул к иллюминатору. Рядом со мной висел космический корабль. Ну, понятно, что он не висел, а летел рядом, уровням скорости. Но, поскольку относительно меня он был неподвижен, создавалось такое впечатление, что он висел. Он был здоровенный, как летающий Ашан, и обладал примерно такой же архитектурой. Просто здоровая прямоугольная хреновина, на корпусе которой что-то сверкало. Чего-то не похоже это на спасательную экспедицию. Я имею в виду, ради того, чтобы вытащить из космоса мою тушу, Такеши явно мог бы арендовать кораблики поскромнее. А это то ли какой-то грузовик, а то ли и вовсе мусорщик, прилетевший, чтобы убрать из космоса груду металлолома. Может, это вообще не за мной. Может быть, просто какой-нибудь космический дальнобойщик мимо прилетал и случайно запеленговал сигнал моего маяка. А кодекс космических дальнобойщиков гласит, что в открытом космосе надо помогать человеку, попавшему в беду, а заодно запчастей с его скорлупки свинтить. Говоря по правде, для меня это был бы идеальный вариант, который позволил бы мне вернуться в цивилизацию без драки или новых долговых обязательств перед Такеши. А уж с местными я как-нибудь договорюсь. Они-то про венец не знают. Я вернулся в ходовую рубку. Устроился в кресле пилота и стал ждать. Громадина выпустила манипуляторы, и они двинулись в мою сторону. Манипуляторов было два. Они аккуратно... Ну, как аккуратно? От скрежета металла по обшивке корабля у меня волосы встали дыбом. В общем, они подхватили мой корабль за носовую и кормовую часть и принялись подтягивать его к большой летающей коробке из-под обуви. Ну что ж, если это какие-то левые ребята, то главное быть тактичным, умеренно благодарным и ничего не испортить. На громадине открылся люк, и манипуляторы втащили мой корабль в огромный грузовой ангар. Не такой огромный, как на какой-нибудь «Звезде смерти», где зловещий император мог принимать парад своих штурмовиков, но все-таки довольно просторный, сопоставимый с площадью парковки у какого-нибудь средней руки торгового центра. В ангаре стояли еще несколько посудин, которые могли оказаться как сверхскоростными истребителями, так и тихоходными шлюпками исключительно для атмосферных полетов. Я в местной классификации космических посудин не силен. Обзор у меня был ограничен, и я не видел, что творится со стороны кормы. А спереди ничего интересного не происходило. Прошли два каких-то техника в грязных скафандрах, толкая перед собой тележку с оборудованием. На вид техники были вполне гуманоидными. Две руки, две ноги, под шлемом какой-то нарост, напоминающий голову. Если бы я был человеком хотя бы чуточку суеверным, наверное, сейчас мне бы следовало скрестить пальцы и надеяться, что мне повезло. Но я был реалистом и отдавал себе отчет, что мне, скорее всего, опять не повезло. Оставалось только понять, насколько именно. В самом мягком варианте они заставят меня отрабатывать дорогу, чистя им гальюны зубной щеткой. Из кормовой части корабля доносился какой-то скрежет. Ребята явно пытались открыть люк, чтобы попасть внутрь. Я, наверное, мог бы им помочь, если бы знал, на какую кнопку нажать, и если бы Слизи Элронт не вывел большую часть управляющих систем корабля из строя. Но дела обстояли так, как они обстояли, и я не мог. Кстати, надо, наверное, предупредить ребят о засевшей на корабле инопланетной заразе до того, как она начнет пожирать их собственное судно. Впрочем, такую громадину ему быстро не переварить. Наверное, успеют долететь хоть куда-нибудь. Может быть. Судя по звукам, с которыми остатки внутренней атмосферы покидали корабль, ребятам наконец-то удалось открыть дверь или вырезать достаточного размера дыру в корпусе и войти внутрь. Утечка воздуха сразу же прекратилась, хоть какие-то крохи кислорода они мне оставили. Пока их шаги гулким эхом доносились из глубин грузового отсека, я думал о том, что мы создали идеальный декорации для того, чтобы разыграть классический ужастик в стиле «Чужого». «Открытый космос, большой корабль с глупым экипажем, вламывающимся на обнаруженный и не подающий признаков жизни неизвестный объект, а в роли космической хтони выступим мы со Слизи Элрондом. Немного обидно, что в этой постановке нам будет отведена роль плохих парней. Но что поделать?» Как бы сказал Виталик, «такова, сука, жизнь». Шаги доносились уже из коридора. Чтобы не являться на переговоры совсем уж неподготовленным, я взял в правую руку бластер выбрал себя из кресла пилота и встал в проеме двери штурмовый отряд четверь гавриков в отливающей серебром силовой броне замер посреди коридора прямо как шоу на полусогнутых с оружием в руках я помахал им рукой левой не той в которой я держал бластер ту я на всякий случай спрятал за дверным косяком живите и процветайте сказал я и добавил потому что понятия не имею что нужно говорить в соответствующих случаях мы пришли с миром ну уж я то точно «За Элрондо не поручусь. Кто знает, что в его виртуально обычной башке на этот раз перемкнет». Но он пока не выдавал своего присутствия, и я решил, что расскажу о нем чуть позже. Сейчас главное – нормальный диалог завязать. «Покажи вторую руку», – потребовали штурмовики. «И без резких движений». «И в мыслях не было совершать никаких резких движений», – сообщил я, убирая бластер в инвентарь и демонстрируя им пустую ладонь. «Теперь повернись спиной, руки за голову и встань на колени» потребовали они. «Э, нет», — сказал я, — нельзя позволять незнакомым ребятам вот так себя прогибать, а уж спиной в этой игре точно никому поворачиваться не стоит. Что-то мы не с того разговор начали, ребята. Вы, собственно, кто такие и чьих будете? Вместо ответа они начали в меня полить Внутренне я был готов к этому, поэтому моментально убрался с линии огня, и меня зацепило только краем. На какой-то краткий миг, измеряемый десятыми долями секунды, я почувствовал слабость и легкую потерю координации движений. Но потом все сразу же кончилось и пришло в норму. Кто-то опять пытается меня убить. Вот такая вот поганая сейчас норма. По крайней мере, не я первым совершил акт агрессии. Так что совесть моя чиста. И все, что я могу сотворить дальше, пройдет под грифом самооборона. Я вернул в руку бластер и принялся стрелять в ответ не выглядывая в коридор и, соответственно, не целись. Но промахнуться при такой диспозиции было сложно. Коридор в разведывательном космическом корабле это все-таки не анфилада комнат в Букингемском дворце. Места для маневра там особо не остается. Но результаты моей стрельбы все равно были не очень, потому что спустя пару секунд двое штурмовиков таки ворвались в ходовую рубку. В руках у них были короткие дубинки, похожие на полицейские, только эти еще и искрились. Я выстрелил в упор а хитрая броня штурмовиков просто рассеяла и частично поглотила разряд бластера, в очередной раз доказав мне, что стрелковое оружие тут не рулит. Вот вроде бы фантастика и космос. А в итоге все равно все сводится к банальному ближнему бою. Световые мечи, атомарные мечи и прочие шпаги под звездами. Или биты. Я рвнул к ним, сокращая дистанцию до минимума. А Клавдия сама прыгнула мне в руку. Тут, как вы понимаете, шансов у них не было. Я был сильнее, несмотря даже на надетую на них броню. Я был быстрее, я был маневреннее. А удары, прокачанные почти до Ка по Клавдии, их доспехи не держали. Я вломил одному в бок, с удовлетворением отметив, как сминаются его доспехи. Он отлетел в сторону, врезался в стену и потерял интерес к происходящему. Второй только начал замахиваться своей дубинкой. Я не стал подныривать под удар или уклоняться, а просто одарил его сокрушительным пинком в живот. Он пробил переборку и впечатался во внешнюю обшивку с таким грохотом, что, по моим ощущениям, там должна была остаться вмятина в форме его тела. Тут к веселью присоединились двое оставшихся штурмовиков, и пока я разбирался с одним, второй умудрился огреть меня своей дубиной по хребтине. Ощущалось это примерно как тычок локтем в метро. Несмотря на обилие покрывающих дубинку искр, никакого выгибающего тела и сводящего мышц электрошока я не испытал. Был бы на моем месте кто-то другой, и, наблюдая я эту сцену со стороны, то обязательно пошутил бы про то, что дерево не проводник. Вместо этого я обернулся к последнему оставшемуся на ногах штурмовику и улыбнулся. Он был отчаянный парень. Он все равно атаковал. Даже после того, как трое его товарищей бесславно провалились, он продолжал стоять на своем и пытался довести дело до конца. Одно только это заслуживает уважения. Я парировал удар Клавдией, и его дубинка переломилась пополам. Он швырнул обломок мне в лицо. Я уклонился. Потом сделал шаг к нему и схватил с руками за то место, где, по моим прикидкам, снабженный зеркальным щитком шлем соединялся с остальной броней. Со стороны могло показаться, что я хочу оторвать ему голову. Но это не так. Я просто хотел содрать с него этот горшок и посмотреть, с кем имею дело. Оказалось, что я не угадал. Шлем присоединялся не здесь, но броня все равно треснула и поддалась. Только вместо того, чтобы аккуратно снять головной убор, Я содрал с бедолаги всю верхнюю часть доспехов вместе с наплечниками, и мне таки удалось увидеть его лицо. Что ж, по крайней мере, это был не эльф. Вполне себе человек, только какой-то бледный и немного синий. И еще там, где у нормального человека росли бы волосы, этот тип отрастил себе небольшие, не длиннее пары сантиметров рога. Может, конечно, и имплантаты, а может, просто с женой не повезло. Он хватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Я боднул его головой в лицо, после чего он обмяк, затих, и я позволил ему аккуратно свалиться на пол. С первой попыткой штурма было покончено. Я осмотрел валяющиеся вокруг тела на предмет трофеев, но ничего ценного, что могло бы помочь в бою, я не обнаружил. На какое-то мгновение мелькнула шальная мысль переодеться в их броню и попытаться выдать себя за члена экипажа, но тут же пропало. Такие финты только в кино срабатывают». И это, как правило, свидетельствует только о никчемности сценаристов, не способных прописать врагам главных героев нормальный уровень интеллекта. И все равно в большинстве случаев герои сыпались на каких-нибудь мелочах, и в итоге все заканчивалось кровавой баней. Так чего зря время тянуть? Обдумывание дальнейшей стратегии много времени не заняло. Сидеть на маленьком кораблике, находящемся внутри большого корабля, и ждать очередную штурмовую группу, или пока они вышвырнут корабль обратно в космос и расстреляют из своего главного калибра, смысла не было. Поэтому я решил устроить абордаж на встречных курсах. В смысле, я перехватил Клавдию поудобнее и подвигал наружу. По крайней мере, я собирался так поступить, но не успел. Едва я перешагнул порог ходовой рубки, как в коридор выплеснулась вторая волна вторжения. На этот раз штурмовиков было втрое больше, и в руках у них были короткие пистолеты с широкими раструбами. Позже я узнал, что это были парализаторы. Они воздействуют на синапсы или на что-то там еще и на довольно длительный промежуток времени лишает попавшего под их выстрел человека двигать всеми мышцами тела, исключая с его стороны даже зловещее моргание. Очень дорогое и высокотехнологичное оружие, доступное далеко не каждому игроку. И я получил бы эту информацию куда раньше и даже смог бы проверить ее на собственной шкуре, если бы эти парализаторы на меня подействовали». Но тут у штурмовиков вышел облом. Они выпряли в меня сразу из шести своих бортовых орудий. И по всем правилам я должен был тотчас упасть на пол и замереть, выключившись из происходящего. Но кто-то забыл мне об этих правилах рассказать. Поэтому я рванул к ним, замахиваясь Клавдией, готовой собирать свой кровавый урожай. Все-таки я оказался для этих ребят слишком шустрым. Первая двойка даже не успела сменить оружие на более подходящее, когда я уже был рядом и принялся щелкать их по шлемам. Шлемы мялись, их стекло покрывалось трещинами, а их владельцы падали на пол и не делали попыток продолжить бой. Вторая двойка успела вооружиться энергетическими дубинками, и мне пришлось с ними немного пофехтовать. Когда дело дошло до третьего ряда, в происходящее вмешался неучтенный фактор. Дверь в кют компанию открылась, и из нее выплеснулся Элронт. В буквальном смысле выплеснулся. На этот раз он не стал выращивать себе человека эльфа форму и вылез из своей берлоги в виде мобильного агрессивного болота. Его слизь облепила сразу двоих штурмовиков и принялась разъедать их броню. Похоже, что ему удалось найти в ней какие-то особо уязвимые места, потому что уже через пару секунд после первичной атаки штурмовики принялись орать, но орали они недолго. Их тела еще не успели упасть на пол и полностью раствориться в жиже моего внезапного временного союзника, как протуберанцы слизи выстрелили вдоль коридора, находя новые цели. И пока я разбирался с авангардом, Элронд полностью уничтожил их арьергард. Элронд, сука, опасный. И хотя я был почти на сто процентов уверен, что мне его слизь не повредит, на всякий случай все равно лавировал между луж и подрагивающих комков, которые еще недавно были людьми. Ну, или почти людьми. Ведущая наружу дверь шлюзовой камеры была закрыта, но не заперта. Я аккуратно распахнул ее ногой, стараясь оставаться в стороне и бросая мимолетные взгляды, чтобы оценить ситуацию вовне. Она была так себе. Рядом с кормовой частью моего корабля выстроились добрых два десятка штурмовиков с какими-то очень серьезными на вид винтовками в руках. Кроме того, у них было два еще более серьезных на вид оружия на станине. Одно было похоже на многоствольный бластер, другие – просто на пушку. А в глубине ангара ворочались два огромных меха. В смысле, два гигантских человекообразных боевых механизма, внутри которых, прикрытые щитками брони и силовыми дугами, сидели пилоты. Наверное, это был последний мой шанс попытаться договориться с ними со всеми по-хорошему. Но моим благим намерением препятствовало одно объективное обстоятельство, неприятное тем, что я не видел способа его обойти. Это был огромный технический ангар, используемый для хранения кораблей и их текущего ремонта. И в нем, то ли ради экономии ресурсов, которые огромный корабль и так пожирал немало, то ли по каким-то другим причинам, вроде полной ненадобности, отсутствовала атмосфера. Практика уже продемонстрировала мне, что отсутствие кислорода не сказывается на моей жизнедеятельности, ни боеспособности. Однако для того, чтобы говорить, необходимо дыхание. А дышать тут нечем. Кроме того, как известно нам из школьного учебника физики, в вакууме звуки не распространяются. Так что выбора у меня нет. Как только я в этом убедился, то сразу же начал действовать. И наступила яростная, с заполненной агрессией и спецэффектами тишина. Глава четвертая Если бурная подмосковная молодость и одарила меня какой мудростью, то исключительно прикладного характера. Пни колеса, пошатай клемму на аккумуляторе, не груби парню с кастетом, а в случае чего бей первым. Самое сложное в драке, когда ты один, а их много, так много, что ты даже сосчитать толком их не успел, это решиться ее начать. Но стоит тебе только принять это решение и воплотить ее в жизнь, все становится гораздо проще. Ввязавшись, нанеся первый удар, Ты просто плывешь по течению и делаешь только то, что нужно сделать в текущую секунду, не раздумывая и не строя планы на будущее, потому что будущего у тебя вполне возможно и нет. В итоге ты либо вывезешь и останешься единственным, кто сможет стоять на ногах, либо это самое течение тебя унесет, и кто-то из твоих врагов, сидящий на берегу чуть дальше, сможет полюбоваться на твой труп. Ну, это если никакие внешние факторы не вмешаются» вроде отряда ОМОНа или друга на гелентвагене и с калашом под сиденьем. Или, если изложить эту мысль более лаконичным языком, главное – это красиво ворваться, а там уж будь что будет. И что уж говорить, ворвался я красиво, хотя и в основном на рефлексах. Палец автоматически вдавил кнопку активации призрачного клинка. Рука сама описала в воздухе две дуги. А может быть, меня вела сама Клавдия, и мой личный килл-рейтинг вырос еще на десяток единиц. Мне удалось срубить оба установленных на турели орудия еще до того, как они успели продемонстрировать мне свою огневую мощь и положить полтора десятка штурмовиков. Затем я резко свалил в сторону, уходя от ответного огня. И пока мой ультимативный навык не ушел в откат, попытался достать меха в глубине ангара. Как показала давняя ситуация с подбитым драконом, тут были определенные тонкости. Я все еще толком не умел дозировать усилия на кнопке, тем самым регулируя длину все проникающего лезвия. Сказывался недостаток экспериментов на стенде или специально оборудованном полигоне. Так что мне нужно было ударить достаточно сильно, чтобы добить до мехов. Но все же не настолько, чтобы нанести необратимые повреждения кораблю. По-хорошему, судно нужно было мне целым и относительно невредимым. Или хотя бы не утратившим свои ходовые качества. Да, это была здоровенная посудина. Но какая разница, на борту большого или маленького корабля ты находишься, если он никуда не летит? Или летит, но слишком медленно, а у тебя вроде как цейтнот и дедлайн все ближе, и вот это вот все. Одного меха я таки достал, развалив его пополам, а по второму каким-то чудом промазал. А на вторую попытку не осталось времени, так как навык ушел в откат. Я перекатом ушел в сторону, так что ответный залп штурмовиков угодил мимо, расплавив кусок пола и свинтил из их поля зрения под прикрытие красненького корабля «Киры». Перед глазами, как и в прошлый раз, снова появилась полоска выносливости, и она по-прежнему казалась незыблемой. Я сморгнул ее на самый край интерфейса, чтобы она не загораживала обзор. Штурмовики попытались последовать за мной. Для того, чтобы занять позиции для прицельной стрельбы, им следовало обойти корабль. И когда они предприняли этот маневр, из открытой двери шлюза на них выплеснулся Элронд. Добравшись до вожделенной органики, он явно переживал стадию взрывного роста, потому что теперь Элронда было очень много. Он накрыл всех оставшихся в живых штурмовиков, и пока он их переваривал или вообще фиг знает, что он с ними сделал, некоторая его часть прокатилась по полу ангара волной и добралась до тех, кого успел положить я. А потом я стал свидетелем зарождения новой жизни. Я видел, как из первичного бульона, кипящего, булькающего, и что-то там еще внутри себя делающего, восстает паладин и Ричард в отливающих тьмой доспехах, и как последние потоки слизи стекают с его брони. Он едва успел прикрыться только что сформированным щитом и обнажить едва появившийся меч, как на него налетел последний оставшийся мех, чей оператор, вне всякого сомнения, офигел от происходящего не меньше, чем я сам. Скользя в грязи, железяки тут же принялись обмениваться ударами и гигантский топор меха вышибал искры из щита паладина. Механизм был больше, сильнее и явно лучше оснащен, но ставить на его победу в этой схватке я бы не стал. Увлеченный боем оператор не видел, как породившая Ричарда слизь поднимается по массивным бронированным ногам его машины. Меня слизи Эллоронд старательно обходил. Он держался поблизости, не выпадая из моего поля зрения, но попыток атаковать не предпринимал. Хотя я уверен... Рано или поздно он снова попробует узнать, насколько хватит моей живучести. Ведь у всего должен быть предел. Воспользовавшись неожиданной передышкой, во время которой никто не пытался мне убить, я достал из инвентаря свиток портала и сделал попытку свалить из этого дурдома с минимальными потерями. Когда я сломал печать, свиток рассыпался в прах прямо в моей ладони, но портал так и не открылся. Вероятно, до нормального космоса мы еще так и не добрались». Финал схватки Паладина Ричарда с боевым механизмом, неизвестно кого, был немного предсказуем. Так что я не стал его дожидаться и рванул туда, где, по моему пониманию, должна была находиться шлюзовая камера и выход из ангара, то бишь, в противоположной отсюда стене. Пятерка штурмовиков, стремящихся присоединиться к общему веселью, помогла мне сориентироваться. Я налетел на них, не испытывая ничего, кроме чувства искренней благодарности. И мы с Клавдией немножко покорежили их броню и сокрушили им ребра. Что бы там ни говорил Такеши, а в честной драке лицом к лицу рулят прямые руки, показатели брони и личные характеристики. И местные штурмовики с их уровнями слегка за 300 мне были вообще ни разу не конкуренты. Понятное дело, я собой ни разу не горжусь. Это все равно, что пойти и отпинать группу первоклассников. Даже если эти малолетние мерзавцы на самом деле заслуживали взбучки. В таких победах все равно нет доблести». Бросив короткий взгляд за спину, я успел увидеть, как механоид медленно и печально заваливается на спину. А паладин Ричард терпеливо ждет, чтобы пронзить его оператора своим длинным мечом. «Вот ведь скотина неугомонная и несокрушимая. Если я доживу до следующего раунда, надо будет подготовиться получше. А стоит ли с этим тянуть?» «Механоид упал. Ричард пронзил. Я подобрал с пола чужую штурмовую винтовку. Оружие — это штука универсальная». Если ты, в принципе, умеешь стрелять хоть из чего-нибудь, тебе не составит труда разобраться и со всем остальным. А лучшие образцы вооружения обладают интуитивно понятным управлением и дружественным к пользователю интерфейсом. Мне достался прекрасный образец. Я без особого труда разобрался с функционалом, выставил мощность на максимум и 6 раз выпалил в паладина. Его навороченная черная броня поглотила первые два заряда, зато остальные размазали его по полу ангара тонким слоем. А толку-то. На поверхности, разлитого вокруг корабля Киры, первородного бульона, набухал еще один пузырь. Я на всякий случай расстрелял и его, а потом плюнул на это безнадежное дело и направился к шлюзу. На мое счастье, двери шлюза не были оборудованы кодовым замком, сканером глаз или отпечатков пальцев. Что было бы странно, учитывая, что с этой стороны могут находиться либо люди в скафандрах, либо с незадокументированными способностями, тем как у меня, а открывались от простого нажатия на кнопку. Видимо, подразумевалось, что если уж враг добрался аж сюда, то одна лишняя переборка его уже точно не остановит. А может быть, все проще? И это не военный корабль, а какой-нибудь богатый торговец, перевозящий особо ценный груз. обычный корабль работяга. И абордаж не входит в топ-10 потенциальных опасностей, которые могут угрожать его экипажу. Я ударил кулаком по кнопке. И дверь послушно открылась, впуская меня в шлюзовую камеру. А потом также послушно закрылась за моей спиной. Я услышал легкое шипение от выравнивающегося давления. Прохладный ветерок обдул мое разгоряченное схваткой тело, и полоса выносливости, так и не уменьшившаяся ни на йоту, трижды мигнула на периферии моего интерфейса и исчезла. Внутренняя дверь открылась автоматически. Когда ее створки начали разъезжаться, я встал в боевую стойку, винтовка в одной руке, Клавдия в другой, и приготовился задать жару всем, кто окажется по ту сторону. Но там никого не было. Комитет по торжественной встрече явно опаздывал. То ли каравай не успели испечь, то ли соль рассыпали. А это, как известно, не к добру. Однако пустота за дверью обнулила мою предыдущую стратегию. Я-то собирался переть на врагов и устраивать им взбучку до тех пор, пока они не сдадутся или не кончатся. А куда прикажете переть теперь? Передо мной стояла непростая задача. Мне предстояло в одиночку взять на абордаж здоровенный космический корабль. А я понятия не имел, как берут на абордаж здоровенные космические корабли, даже хорошо организованными группами. Какие помещения следует захватывать в первую очередь? Ходовую рубку, капитанский мостик, кают-компанию, рубку связи или пороховой погреб. И где все эти помещения находятся, хотя бы приблизительно. Но самое неприятное, что мне предстояло заниматься этим наперегонки с Элрондом и его всепожирающей слизью. Потому что какой смысл захватывать корабль, который, фигурально говоря, вот-вот пойдет ко дну? А скотина Элронд уже показал, что он может быть очень шустрым. К тому же у него есть небольшая фора. его там много, а я-то один. Пораскину мозгами, я решил, что торопиться с захватом корабля не стану. Вообще не факт, что я смогу управиться с этой громадиной один. Я решил затаиться и посмотреть, что будет дальше». А потому Протопов по паре пустынных коридоров свернув в какой-то не менее пустынный отнорок явно технического назначения. Отнорок заканчивался люком, который вел в коммуникационные туннели. Там я и решил обосноваться. Что хорошо для Брюса Уиллиса, подойдет и для меня. Туннели были узкие, грязные и плохо освещены. Стены терялись в хитросплетении труб, кабелей и вентиляционных отводов. В воздухе висел какой-то затхлый запах. И уже через 10 минут пребывания там я начал чувствовать себя не Брюсом Уиллисом, а натуральным Индианой и Джонсом. Для полного комплекта не хватало только крыс, змей, пауков и прочей гадости. А потом я увидел свет. Он был всего лишь немногим ярче, чем стандартное для этого места освещение. И, судя по неровному мерцанию, его источник не был абсолютно неподвижным. Так что я пополз на разведку. Разведка принесла свои плоды за ближайшим поворотом. Коммуникационная шахта там явно расширялась, образуя пространство по площади, сравнимое со стандартным купе поезда дальнего следования. На стене висел здоровенный дисплей, заполненный сложными графиками и непонятными символами. А перед ним на небольшом табурете сидел очередной человек с кожей синюшнего оттенка. Ну и с рожками, как водится. оружие у него при себе не было, а вместо силовой брони он носил жилетку со множеством закрытых на клапаны карманов, которой мог бы позавидовать и Вассерман. Висевший на бедрах пояс с инструментами, поставил точку в классификации этого персонажа. Слесарь-электрик-сантехник. Возможно, все в одном. Светил во тьме его налобный фонарик. К этому моменту я уже убрал свое основное оружие в инвентарь и держал в руках только трофейную винтовку. Но, судя по реакции техника, более миролюбивым и дружелюбным мой образ от этого не стал. Когда я вывернул из-за угла, бедолага свалился на пол, чуть не разломав свой табурет а потом собрал ноги в руки и собрался было бежать. Но потом до него дошло. Насколько фиговый это план? Винтовка-то, оружие дальнобойное? Бедолага судорожно всклипнул и посмотрел на меня взглядом кота в сапогах из мультика. Но тут он тоже не угадал, конечно. Шрек-то был всего лишь людоед. «Веди себя ровно, и никто не пострадает», — сказал я, а потом сразу же поправился. «Э, «В смысле, ты не пострадаешь? За остальных я не поручусь. Понимаешь, о чем я?» Он истово закивал. «Чудесно», — сказал я. «Ты кто?» «Джей-17», — сказал он. «Технический специалист широкого профиля, уровень 266, степень допуска 4Б. Нахожусь здесь согласно штатного расписания. Код оранжевый. Состояние повышенной готовности. Угроза неизвестного происхождения на борту корабля... Слушай, нечисти», — сказал я. «Что это за корабль?» «Транспортное судно класса М, предназначенное для работы в глубоком космосе». Номер в реестре 98-467-FA, порт приписки Дагобар». Каждый раз, когда он открывал рот, он сообщал мне слишком много информации, большая часть которой была попросту бесполезной. Понятное дело, что это от нервов, но я решил это дело пресечь. «Заткни фонтан своего красноречия и просто отвечай на вопросы», — попросил я. «А я что делаю?» — я вздохнул. «Кому принадлежит судно?» консорциум бизнесменов Дагубара держит контрольный пакет акций. 10% принадлежит экипажу, 5% — капитану корабля Талору. Ты технарь или бухгалтер?» — спросил я. «Оставь эти рассказы для налоговой. Давай я лучше по-другому спрошу. Чьи приказы вы тут выполняете?» «Официально я такой информации не располагаю». «А неофициально?» — спросил я, обозначив важность вопроса легким движением трофейной винтовки. «Неофициально?» «Среди экипажа ходят слухи, что мы выполняем здесь задание Джошуа ватанабы в определенных кругах известного под именем «Большой В», — сказал я. Что ж, кое-что прояснилось, и левые ребята оказались вовсе не левыми. Неясно было только, по своей ли инициативе начал охоту или опять подрядился выполнить чей-то контракт. И если второе, то чей? Опять Альвион? Или снюхался с эльфами? Или кто-то еще объявил награду за мою голову? Но на этот вопрос Джейс-17 мне точно свет не прольет. Искать ответ придется самостоятельно. Может, у капитана спросить? В конце концов, у него пять процентов акций. А я могу тоже спросить? Убедившись, что никто не собирается убивать его прямо сейчас, технарь немного осмелел. «Валяй», — сказал я. «А ты, собственно, кто?» «Я, проникшая на борт, угроза неизвестного происхождения», — сказал я. Точнее, одна из двух. И, поверь мне, не худшее. Можешь называть меня предатором. Хотя, исходя из ситуации, наверное, я больше похож на Алиена. э только и сказал он. Сложно шутить, когда у пошутившего и аудитории настолько разный культурный код. Итак, это не спасательная экспедиция, и не то левые космические туристы, пролетавшие мимо и откликнувшиеся на зов моего аварийного маячка. Это операция по захвату, а значит, я могу с ними особо не церемониться. Я и раньше с ними особо не церемонился, конечно, но делал это с тяжелой душой. А теперь у меня как будто гора с плеч упала. «Слушай, Джей, а какая у тебя специализация?» – спросил я. «На транспортниках класса М весь техперсонал состоит из профессионалов широкого профиля», – доложил Джей-17. «Экипаж должен быть максимально взаимозаменяем. В глубоком космосе по-другому нельзя. Узкий специалист подобен флюсу, ясно» сказал я, прерывая очередной словесный поток. «Но в местных туннелях-то ты шаришь?» «Конечно!» — сказал он. «Первое, что делает техник, оказавшись на новом корабле, это заучивает наизусть схему коммуникационных тоннелей и ремонтных клазов «Проведи меня на капитанский мостик», — сказал я, «или максимально близко к капитанскому мостику, и будет здорово, если всю дорогу мы будем держаться подальше от остальных членов твоего экипажа». «И тогда ты меня не застрелишь?» «Именно так», — сказал я, хотя я и так не собирался в него стрелять, максимум оглушить ударом по голове и оставить лежать вот где-нибудь тут, пока я буду свинчивать в закат. «Договорились?» Он кивнул. Из прохода, по которому я пришел, послышался еле заметный шорох. «Вроде бы ничего такого, явно не шаги бодромарширующих по моему следу штурмовиков, но раньше этого звука не было, поэтому я и обратил на него внимание». Я заглянул за угол. Ни черта не увидел в темноте, одолжил у Джея налобный фонарик и посмотрел еще раз. Увиденное мне не понравилось. В коммуникационный туннель, просачиваясь через находящуюся на потолке вентиляционную решетку, небольшими порциями затекал неугомонный слизи Элронт. Не иначе меня ищет. Соскучился. — Веди меня, Сусанин, — провозгласил я, возвращая специалисту широкого профиля его фонарь. — И побыстрее.